Я вина. Ребята молча стояли вокруг. А может быть, и не будет этих наклевок? Спросил Сеня Бобров. Мишка развел руками. Я ведь не курица, откуда мне знать? Что я понимаю в наклевках? Тут ребята заговорили все разом, заспорили. Одни говорили, что цыплята не выведутся. Другие, что еще может быть выведутся. Третьи, что либо выведутся, либо нет. Наконец Витя Смирнов прекратил разговоры. «Пока еще рано спорить», — сказал он. «День еще не прошел. Надо продолжать работу, как раньше. А сейчас марш все по домам. У инкубатора останутся только дежурные». Ребята разошлись по домам. Мы с Мишкой остались одни и еще раз осмотрели все яйца. Нет ли где хоть маленькой трещинки. Но нигде не было никакой. Мишка закрыл инкубатор и сказал. «Ничего. Пусть будет, что будет. Сейчас еще рано волноваться». Подождем до вечера. Если ничего не будет, тогда начнем волноваться. Мы решили не волноваться и терпеливо ждать. Но легче всего сказать не волноваться. Мы все-таки волновались и через каждые десять минут заглядывали в инкубатор. Ребята тоже беспокоились и поминутно приходили. У всех был один вопрос. Ну как? Мишка уже не отвечал ничего, а только пожимал плечами в ответ. Так что к концу дня он так и остался с поджатыми плечами, Будто они были у него к ушам приклеены. Наступил вечер. Ребята заходили все реже и реже. Последним пришел Витя и долго сидел у нас. «Может быть, вы неправильно посчитали дни?» — спросил он. Мы снова стали считать дни, но оказалось все правильно. Сегодня был двадцать первый день, и вот он уже кончился. А цыплят не было. «Ничего», — утешал нас Витя. «Подождем до утра. Может быть, они за ночь выведутся». Я попросил у мамы разрешения ночевать у Мишки, и мы с ним решили не спать всю ночь. Мы долго сидели у инкубатора, разговаривать нам было не о чем. Теперь мы уже не мечтали, как прежде, потому что нам не о чем было мечтать. Скоро трамваи перестали ходить по улице. Стало тихо. За окошком погас фонарь. Я прилег на кушетке. Мишка задремал, сидя на стуле, и чуть не свалился с него. Тогда он перебрался ко мне на кушетку, и мы заснули. На утро картина не переменилась, на утро картина не переменилась. Яйца по-прежнему лежали в инкубаторе, и все были целенькие. Внутри не было никакого шума. Все ребята были разочарованы. «Почему же так вышло?» – спрашивали они. «Ведь мы, кажется, все правильно делали». «Не знаю», – говорил Мишка, разводил руками. «Один я знал, в чем дело. Конечно, зародыши погибли еще тогда, когда я проспал ночью». Они остыли, и жизнь оборвалась на полпути. Мне было очень совестно перед ребятами, ведь это из-за меня они напрасно трудились. Но я не мог никому об этом сейчас сказать и решил признаться когда-нибудь потом, когда этот случай немного забудется, и ребята перестанут жалеть о цыплятах. В школе в этот день нам было особенно грустно. Все ребята как-то сочувственно поглядывали на нас, будто над нами стряслась какая-то особенная беда. А когда Сеня Бобров вздумал по привычке назвать нас инкубаторщиками, то все на него набросились и стали стыдить. Нам с Мишкой даже было неловко. «Пусть лучше бы ребята ругали нас», — говорил Мишка. «За что же нас ругать? Ну, они столько работали из-за нас. Они имеют право сердиться». После школы ребята наведались к нам, а потом уже весь день не приходил никто. Только Костя Девяткин иногда приходил. Он один еще не разочаровался в инкубаторе. — Вот видишь, — говорил Мишка мне, — теперь все ребята на нас рассердились. А за что на нас сердиться, с каждым может случиться неудача. — Ты ведь сам говорил, что они имеют право сердиться. — Имеют. Конечно, имеют, — отвечал с раздражением Мишка. — Ты тоже имеешь право на меня сердиться. Это я во всем виноват. — Почему ты виноват? Никто тебя не винит. — Ни в чем ты не виноват, — отвечал я. — Нет, виноват. Только ты не очень сердись. Да за что же мне сердиться? Ну, за то, что я такой неудачливый. Такое уж мое несчастье, что я все порчу, к чему только не прикоснусь. Нет, это я все порчу, говорю я. Я сам виноват во всем. Нет, я виноват. Это я погубил цыплят. Как же ты мог погубить их? Я тебе расскажу. Только ты не очень сердись, сказал Мишка. Один раз я под утро заснул и не уследил за градусником. Температура поднялась до сорока градусов. Я поскорее открыл инкубатор, чтоб яйца остыли, но они, видно, уже успели испортиться. Когда же это случилось? Пять дней назад. Мишка взглянул на меня из-под лобья, лицо у него было виноватое и печальное. Можешь успокоиться, говорю я ему. Яйца испортились гораздо раньше. Как раньше? Еще до того, как ты проспал. Кто же их испортил? Я. Как? А я тоже проспал, а температура упала, и яйца погибли. когда же это случилось?» «На десятый день». «Что же ты до сих пор молчал?» «Ну, мне совестно было признаться. Я думал, может быть, это ничего, и зародыши выживут. Они вот не выжили». «Так-так», пробормотал Мишка и сердито посмотрел на меня. «Значит, из-за того, что тебе совестно было признаться, все ребята должны были даром трудиться, а? Ну я ведь думал, что как-нибудь обойдется». Все равно ребята сами бы решили продолжать дело, чтобы узнать, погибли зародыши или нет. — Сами решили, — передразнивал меня Мишка. — Вот и нужно было сказать, чтобы все вместе решили, а не решать самому за всех. — Послушай, — говорю я, — что ты кричишь на меня? Разве ты сам сказал кому-нибудь, когда не уследил за температурой? Ты ведь тогда тоже решил за всех. — Верно, — говорит Мишка, — я свинья, бейте меня. Никто тебя бить не собирается. «А ребятам ты все-таки не говори про это», — сказал я. «Завтра же скажу». «Про тебя я говорить ничего не буду, а про себя расскажу. Пусть все знают, какой я свинья. Пусть это будет как наказание мне». «Ну тогда и я все про себя расскажу», — говорю я. «Нет, ты лучше не рассказывай». «Почему?» «Ребята и так смеются, что мы с тобой все вдвоем делаем. И в школу ходим всегда вдвоем, и уроки учим вдвоем, и даже двойки получаем вдвоем». А теперь, скажет, и на дежурстве проспали вдвоем. Ну и пусть, говорю, смеются. Что мне легче будет, если только над тобой будут смеяться?»